179. Март, 22. -е. Там, где ко мне устремление яро, там ждите богатого урожая. Устремление обладает магнитную силу привлекать к себе то, на что оно направлено. Все изобретатели, исследователи, первооткрыватели и многие ученые бессознательно пользуются этим законом и преуспевают в своей работе. Сперва человек волю направляет устремление, а потом оно несет его уже само, как на крыльях. Устремленные мысли силу имеет, впрочем, как и высокая мысль, если она действительно является мыслью, а не мыслительным отбросом, образующим пространственную слизь. Если бы к изучению мысли подходили действительно научно, сколько вреда можно было бы избежать? Наука будущего — отведет великой энергии принадлежащие мест.